Глава 4. Кентавры паслись относительно далеко от русалок. Чтобы добраться до них, мне пришлось идти быстрым шагом минут 7-10. Ну вот, наконец, впереди появились черепичные крыши крытых загончиков, в которых жили те или иные особи. Семьи отдельно, холостяки отдельно. Самым крупным был загон Лотера, предводителя кентавров. В нем помещались кроме него самого пять кобылиц, жена и дочери, и трое же ребят сыновей. И именно с Лотером мне предстояло вести переговоры. Предводитель кентавров был умным и прозорливым существом. Самый крупный, самый сильный, самый ловкий, он по праву занимал первое место в стаде. Едва я появилась у загончика Лотера, как он вышел мне навстречу. Задняя часть стучала по камням копытами. Передняя была тепло одета, в жарну. Наряд, похожий на земной кафтан, только с рукавами. Лерна Тариса. Лерн Лотер. Поздоровались и стоим, смотрим друг на друга. Я скоро использую согревающую магию, чтобы не окалять окончательно. Лотер пока держится. Но кентавры – существа теплолюбивые. Скоро холод проймет и его. Лерна Тариса, наконец-то начал Лотер. Нашему стаду нужны новые пастбища. Я неуполномочен решать этот вопрос в одиночку, покачала я головой. Сегодня состоится педсовет. У вас есть доступ в Академию. Приходите, все обсудим. Лотер несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, потом кивнул и молча удалился. Я повернулась и направилась в академию. Сначала горячий чай, потом можно и к цвергам. Правда, до них я дойду в боевом настроении, а это может сказаться на ведении переговоров. Да ведут, отправлю к ним Аурелию. Пусть постонет и поплачет возле их жилья, сразу на уступки пойдут. До здания академии я шла быстрым шагом. Холод на улице заставлял лишний раз подумать о необходимости высовывать нос за порог. С облегчением перешагнув порог, я закрыла дверь, сняла с себя верхнюю одежду и разулась. Бытовая магия помогла отправить вещи в шкаф, располагавшийся возле моей спальни. Надев на ноги домашние туфли с задником, утепленные с небольшим каблуком, я направилась к себе в кабинет. Чай. Мне нужен чай. Можно даже с чем-то сладким. А затем можно было думать и о визите к цвергам. Чай мне принесла молодая симпатичная Дриада, помощница по хозяйству. Именно она заведовала моими нарядами, четко знала, какое платье на какую встречу надеть и насколько хорошо накрахмалены воротнички на одежде. Уриса Лорн Акарис, младшая дочь, захудала в обороны с небольшими владениями на границе империи. Она поступила в академию 10 лет назад, отучилась и осталась здесь на посту помощницы ректора. Если Антер Лорн Жарт был помощником в работе, то на Урисе держался быт. Мой личный быт, потому что бытом Академии заведовала домовушка Зарна. Но ее я видела всего один раз за мое время пребывания на посту. Я сидела в своем удобном кресле с высокой спинкой и широкими подлокотниками и с удовольствием пила горячий ароматный чай с кусочками фруктов. Несмотря на то, что ходила я по владениям Академии не так уж и долго, холод успел пробраться под одежду и проморозить едва ли не все тело. И сейчас я старательно пыталась согреться. Выпив последний глоток, я ощутила себя намного бодрее. Еще несколько минут и можно идти к цвергам, стараться решать вопрос без конфликта. Хотя, конечно, Аурелия полностью права. Цверги действительно обнаглели. Подземные гномы, как звали их в этом мире, цверги жили глубоко под землей, в основном в шахтах, тысячи лет. Они обладали отвратительным характером, были склочны, невыносимы, злобны, резки, никогда не видели солнечного света, не выбирались наружу и, зная, что под землей находятся как помещения для отработок некромантов, так и некоторой коммуникации, постоянно грозили повышением цены. Я наконец-то поднялась из кресла, потянулась, подавила зевок, вышла из кабинета. Цверги, значит. Несколько минут ходьбы, я остановилась у скрытого в стене подъемника. Именно в него садятся адепты-некроманты, чтобы в залах под землей беспрепятственно тренироваться в вызове душ. Я приложила палец к месту в стене. Дверь открылась. Небольшая, хорошо освещаемая кабинка приняла меня. Дверь закрылась. Подъемник начал опускаться. Очень скоро я вышла на небольшой, хорошо утоптанной земляной площадке. Здесь тускло горел один единственный магический светильник. Мне, с моим изменившимся зрением, не составило труда увидеть стены, испещренные кучей знаков вне круга света. Отсюда начинались владения цвергов. Маленькие, скрюченные, будто старички создания, полностью покрытые густой шерстью, цверги редко покидали свои шахты или норы. Питались они всем тем, что находили под землей, или же тем, что по контракту приносили им сверху. Их желудки, казалось, могли переварить что угодно. Юркие, быстрые, наглые цверги имели доступ к драгоценным камням и металлам, но сами разрабатывать их не могли а потому заключали контракт с каждым, кто желал заняться подобной разработкой. Глава цвергов, живших на территории Академии, появился возле меня через пару минут после того, как я спустилась. Он встал за кругом света не особо далеко от меня и склонил голову в знак приветствия. Вот еще один вопрос в копилку. Кем же была настоящая Тариса Лорн-Аркадий, если гордоливый цверг готов был ей кланяться? «Лерна Тариса», – выдал хрипло цверг. «Лерн Шарж», – ответила я вежливо. «Нам нужно обсудить повышение пошлины». «На каком основании?» «Да, цвергам основания были не нужны». Но умная Тариса все же прописала определенные пункты в договоре, и нынешнее требование не подходило ни под один из них. «Цвергам не нужны основания», – упрямо заявил этот наглец. «А нагам?» – вкратчего поинтересовалась я. «Наги были давнишними врагами цвергов. Если те, кого и боялись, так только полулюдей-полузмей». Именно наги выступали в договоре гарантами выполнения обещаний со стороны цвергов. Шарш набычился. Ему мой вопрос не понравился.